Дружка вашей жены. Сейчас в его голосе слышалось презрение. Она не моя жена, мы развелись 11 лет назад. Девочка ударила его острым, как бритва резцом, которым работала ваша жена. Он сделал вид, что не расслышал мои слова о Нуре. Распорола живот, как штыком. Все было залито кровью. Похоже, этот парень ухлёстывал за обеими. И девчонка преревновала. Меня замутило. Я с трудом проглотил комок. Я знаю свою дочь, сержант. Трудно сказать, почему она его убила. Я даже не уверен, что это она. Но если Дэнни все-таки убила вашего Рицео, готов поспорить на что угодно, что ревность здесь ни при чем. Вы не видели ее больше шести лет, настаивал Флинн. Дети меняются за шесть лет, вырастают, но не становятся убийцами, по крайней мере, не Даниэль. Я положил трубку, Прежде чем он успел возразить, и повернулся к жене. Элизабет смотрела на меня широко раскрытыми глазами. Слышно. Она кивнула. Потом быстро встала с постели, накинула халат. Не могу поверить. Я тоже. Уныло откликнулся я. Она совсем ребенок. Ей всего 14,5 лет. Пойдем на кухню. Позвала Элизабет, взяв меня за руку, я свою кофе. Я сидел, ничего не соображая, пока Элизабет не подала мне чашку дымящегося кофе. У меня было сейчас такое состояние, когда мозг лихорадочно работает, но ни одна мысль не задерживается в голове. О чем я думал? О каких-то глупых мелочах. Мне вспомнилось, как я с маленькой Дэниэль ходил в зоопарк. Вспомнилось, как ей нравилось в Леджовле. Здесь так здорово, папа. Почему мама живет не с тобой здесь, а в большом старинном доме, На холме Сан-Франциско я всегда улыбался, когда вспоминал, как Даниэль произносила Сан-Франциско. Сан-Франциско. Это злило Нору. Сама она всегда говорила правильно. Нора всегда все делала правильно. Во всяком случае так считали посторонние. Для них она была настоящей леди. Нора Маргарет Цицилия Хейден. Чего только не было в ней намешано. В ней текла гордая кровь испанских донов Старой Калифорнии, горячих ирландцев, которые проложили западную железную дорогу, и ледяная вода, бегущая по венам банкиров Новой Англии. И когда все это хорошенько смешалось, то получилась властная леди. С деньгами. И еще со странным каким-то диким талантом, Высоко вознесшим ее над остальными людьми. К чему бы ни притрагивалась нора, К металлу, камню или дереву, Все приобретало удивительную форму и оживало. Но преображая предметы, Она одновременно разрушала все живое. Я знаю это, потому что Нора Хейден разрушила и меня. «Пей кофе, пока горячий». Я поднял глаза. Элизабет внимательно смотрела на меня. Я сделал глоток, и по телу разлилось приятное тепло. «Спасибо». «У тебя очень отрешенный вид», — заметила она, садясь напротив. А Даниэль? Я поспешно кивнул, почувствовав вину. Еще одна отличительная черта норы.